Глава одиннадцатая. Шестилетний Коля в синей суконной матроске и штанишках, с голыми коленками и голубоглазая светловолосая пятилетняя Таня по звонку узнали, что это звонил отец. И они, не слушаясь бонной немки, побежали, топоча ножками, в прихожую. «Папа приехал! Папа приехал!» пел Коля, хватая отца за холодный палаш и играя темляком. «Я первый прибежал к папе! Я первый прибежал к папе! И я первый!» — говорил Таня, теребя темляк. — Ну идите, идите, дети, а то и с Мороза простудитесь. — Папа, и я с Мороза! — говорил Коля, следуя за отцом. — Папа, а почему вельблюд-вельблюд? — Возьмите их, фройлин, — сказал Саблин. — Вера Константиновна дома? — Она у себя в малой костиной, — отвечала кокетливая белокурая Бонна. — Попросите ее ко мне. Саблин прошел в кабинет и, сняв колет, повесил его на спинку стула. — Остался в рубашке и ритузах. Вера Константиновна вошла к нему. Они поцеловались. «Александр, — тихо сказала Вера Константиновна, — неужели это бгавда? Война объявлена?» «Да, сейчас государь сам сказал нам об этом. Да ведь иначе и быть не могло. Такое оскорбление русскому народу!» «Наш полк, конечно, не пойдет, — сказала Вера Константиновна. Да, не пойдет, но офицерам разрешено идти с другими полками, переводиться туда на время войны. «И я пойду». «Как?» — хмуря темные брови, сказала Вера Константиновна. «Ты не сделаешь этого?» «Почему?» — быстро спросил Саблин и остановился у окна спиной к свету. Вера Константиновна стояла подле кресла. На ней был утренний кружевами отделанный бледно-голубой капот. Волосы были непричесаны и капризными прядками набегали на белый лоб. «Кто же идет от полка?» Тихо, едва шевеля губами, спросила Вера Константиновна. Фетисов, Аксенширна, Мальский, Попов и Туров, отвечал Саблин. Фетисова я понимаю. Буйная голова, безумец, авантьюгист. Аксенширна, мальчишка, мальчишка-головогес, которого скога не будут принимать в погаточных домах и выгонят за пьянство из полка. Мальского и Попова, годители никуда не пустят. Туков пусть идет, он никому не нужен, пощевый угод. Но ты, ты. Ты думал о том, что ты делаешь, когда записывался? — Вера, я думал об этом. Я знаю одно, что раз война, то мой долг как офицера — идти на войну. Иначе я не понимаю, стыдно будет ходить по улицам, носить офицерскую форму, когда идет война. И я не понимаю, Вера, как можешь ты быть против? — Ты ведь против этого? — Против, спокойно и гордо сказала Вера Константиновна. И ее ноздри раздулись. Голова поднялась кверху, и бледно-голубые глаза устремились в глаза Саблину. Он не выдержал ее взгляда и опустил голову. «Ты, Вера, потомок ливонских рыцарей. Ты не можешь этого говорить. Если бы я колебался, ты должна была бы убедить меня и послать. Твой долг сказать мне или со щитом, или на щите», — сказал Саблин. «Я свой долг понимаю», — сказала Вера Константиновна. «Но понимай и ты свой долг». — Скажи, твой полк идет? Твой эскадгон, люди, которых ты учил и воспитывал, идут? Что же ты молчишь? — Нет, не идут. Твой долг быть с ними. Ты никогда не знаешь, что будет дальше. А если если Гвагдия понадобится здесь для защиты Тгона, а все офицеры сбегутся за дешевыми лагвами побед над японцами, гасиво это будет? Саблин долго ничего не отвечал. «Я не говорю, бга то, что ты не можешь так бгосить меня! Я молода, я так тебя люблю! Без тебя мне не жить! Пожалей меня!» Она протянула к нему руки, широкие, обшитые кружевами рукава капота соскользнули с них, и обнаженные по локоть, белые, полные, прекрасные руки простерлись к нему. Саблин боролся с собою. Он стоял у окна, опустив голову и тяжело дышал. Кровь переливала к вискам и мешала трезво мыслить. Возбуждение от слов государя, от того подъема, который был во дворце, когда раздавалось громовое ликующее «Ура!» офицеров, проходило и сменялось другим возбуждением. Возбуждением от прекрасного женского тела, такого ароматного и так хорошо ему знакомого. «Как хочешь», — печально сказала Вера Константиновна, и протянутые к саблину прекрасные руки упали. Как хочешь. Я ни слова не сказала бы, если бы шел наш полк. Тогда это был бы твой долг. Но твой долг — защита Пгестола и Годдины. Завоевательная война экспедиция в Японию — это удел авантюгистов. Для катогах — личная слава догожи нежели суговое исполнение долга. Но подумай о Госудаке. Госудак снискал тебя своими милостями. Он сделал тебя своим адъютантом. И в гозную минуту войны, и, может быть, смуты, когда ему будет тяжело, ты оставишь его?» Она стояла скорбная, и синие глаза ее были устремлены на него из-под темных пушистых ресниц. Почти черные брови нахмурились, складка легла на лбу, тонкие губы были сурово сжаты. «Ну хорошо, ну поезжай», — вдруг слабым плачущим голосом сказала она и слезы бриллиантами заискрились в заблестевших глазах и упали на розовые щеки. Она бессильно опустилась в широкое кожаное кресло. В одну секунду он был у ее ног, обнимал ее колени, покрывал поцелуями маленькие душистые руки, целовал ее щеки, покрытые слезами, искал ее губы, но она отворачивалась от него и прятала лицо на его груди, и то отталкивала, то притягивала к себе. Страсть овладела ими. Вера Константиновна, покрасневшая, растрепанная и счастливая, одержанной победой, вышла из кабинета. Саблин остался один. Он сел на диване, взъерошил свои густые волосы и задумался. Чем, в сущности, он лучше того извозчика, который вез его и рассуждал о войне и мобилизации? Тем только что начатое хозяйство, лошадь, сани, жена и дети, зарождающиеся счастье собственника, которое надо разрушить во имя долга, здесь уют и комфорт, богатой квартиры, любовь прелестной молодой женщины и то широкое счастье беззаботной жизни, которое ощущал он в себе все эти годы. Кто патриот? Где бескорыстная, сильная, могучая любовь к родине, не знающая той жертвы, которую она не могла бы принести? Но слова Веры Константиновны глубоко запали в его душу. «Извозчик, если его призовут, должен идти». А может быть, его и не призовут, и тогда при нем останется и его семья, и его лошадь, и все его хозяйство. О чем же думать? Его Саблина не призвали. Его долг действительно быть на его тяжелом посту, а не на веселой экзотической экспедиции. Ощущение близости нежного тела еще жило в нем. Он улыбнулся счастливой улыбкой, потянулся и подумал: Да, права, русская пословица, ночная кукушка. Всех перекукует.